Психодуховные основы творчества. Эволюционное значение искусства. Искусство как средство развития сознания. 3 декабря 37 Великая Велика мощь искусства. Истина это, хотя и медленно, но верно, пролагает себе путь. Если бы правители государств поняли в полной мере высокое воспитательное значение искусства, они приложили бы все усилия и все средства, чтобы пробудить огонь творчества в народе и напитать его звуком, цветом и прекрасными формами. Никакие революции! Никакие захватные войны не могли бы найти отклик в утонченном сознании, вибрирующем на высшей вибрации. Грубые спорты, вроде состязания борцов, кулачных боев и грубейшие игры, как, например, футбол и так далее, способствуют лишь огрубению нравов. Красота тонкой мощи мысли и творчества забыта. И осталось лишь гремящее, ревущее торжество грубой силы.